Глава 24. Следующие несколько часов превратились в хаос ощущений и размытых видений. Крики о яде, обвинения в предательстве, испуганные опровержения, отвергнутые подозрения – все это смешалось с моими попытками рассказать о мучивших меня болях, развеять мысль о заговоре, в то время как Кашья звала слуг, а отец и Аганхан переносили меня в мои палаты. Там маэстро де лаковало, напоил меня своими таинственными зельями, и я забылся беспокойным сном. Проснувшись утром, обнаружил, что старый маэстро сидит на краю моей постели. «Как вы себя чувствуете?» «Усталым». Я медленно сел. «Желудок». «Он уже давно вас беспокоит?» «Да», — удивленно ответил я. «И становилось все хуже». Я кивнул, удивляясь, что долоковало, это известно. Он хмыкнул. «Нелегко было убедить вашего отца, что яд тут ни при чем. Разумеется, я сразу это понял, как только увидел содержимое вашего желудка на столе. Но доказательства требовались не мне. Вас не клонило в сон, значит, это не себе. И не слезы и растей, потому что вы не оцепенели». «Ни некрси, потому что кровь не вспенилась, когда я капнул в нее уксуса. Ни зубная мантия, потому что ваш язык не почернел. Ни капиросу, потому что кровь шла из желудка, а не из заднего прохода». «Меня не травили», — сказал я. «Конечно, не травили, но всех остальных нужно было убедить». «Почему вы никому не сказали, что больны, Давико?» Я посмотрел на свое одеяло. Я чувствовал себя усталым, усталым и глупым. Не хотел казаться слабым. Это и было глупо. Я не хотел казаться слабым, а потому мне становилось все хуже, пока, наконец, я не продемонстрировал свою слабость всем и каждому. Спрашивается, что мешало сразу додуматься. И вот теперь я лежу в постели, испортив ужин отца в компании ближайших союзников. И фурии. При мысли о ней желудок перевернулся. Кошка, обожающая есть мышей. Я с усилием отогнал воспоминания. Все плохо с желудком. Лучше, чем вы заслуживаете. Делаковало пронзил меня взглядом. Но хуже, чем должно быть. Но я поправлюсь, не знаю, чтобы вы на моем месте порекомендовали себе. Я удивился такому ответу, а потом испытал облегчение, заметив привычную веселую искру, в смотревших на меня глазах. Делаковало не стал бы спрашивать, если бы действительно тревожился. Это старая игра, старая добрая игра в травы и грибы, настойки и мази, в плетене вирги, которая только и ждет, чтобы его увидели, исследовали и поняли. Колчикс, чтобы облегчить жжение в желудке? «Хорошо, и...» Я мысленно перебрал различные растения, их ассоциации с мифами, богами, духами и фатами. Желто-зеленые лепестки и пушистые листья, цвета целителя. Гакстасал в нее, исцеляющая раны. «Как снаружи, так и внутри», — одобрительно кивнул Дылаковала. «Чтобы вы добавили к ней?» Я попытался сообразить, чтобы выбрал он сам. То, что способно задержать ее, помочь ей воздействовать на желудок изнутри. Хуская петрушка. Зачем? Чтобы сгустить кровь. Или пергаментная петрушка, если хускую трудно отыскать. Очень хорошо. И еще одна трава. Лисий укус. Я поморщился при мысли о горьких стеблях. Но она против инфекции. Верно, и работает. Он поднялся. «Вы исцелитесь Давика. Если бы вообще перестали думать, то смогли бы исцелиться самостоятельно и избавить нас от беспокойства». Он сжал мое плечо. «И не тревожьтесь насчет вступления. Несколько часов отдыха, и вы будете готовы к торжествам». Мой желудок снова сжался. Я попытался изобразить равнодушие, когда боль скрутила внутренности, но провести долаковало было нелегко. Его брови взлетели вверх. «Ага!» — он сел обратно на постель. Я осторожно дышал, дожидаясь окончания приступа. «Теперь в этом больше смысла», — сказал врач. «Не хочу казаться слабым», — сказал я, пытаясь усилием воли отогнать боль. «Сфай!» — Делоковало вздохнул. «Вы не слабы, однако забудьте про лисий укус». Причина вашей боли не инфекция, а язва. Мне следовало догадаться раньше, но этим недугом обычно страдают пожилые люди с тревожным характером. Обычно он не поражает молодых. Когда это мой разум был спокойным? Я хотел сказать это небрежно, как бы шутя, но прозвучало очень серьезно и правдиво. Волна горькой печали всколыхнулась внутри, и я отвернулся, пытаясь сморгнуть слезы когда мой разум был спокойным. Его всегда переполнял страх. Я всегда пытался выплыть в океане своей жизни. Делаковало смотрел на меня с жалостью. «Это важный вопрос, Давико, и только вы можете на него ответить. Ваша душа воюет сама с собой, и потому вы страдаете. Не думаю, что от этого есть лекарство». Я могу дать вам травы, чтобы облегчить боль, вздохнул Делаковало. Но от этой болезни нет лекарства в плетении вирги. Это болезнь людей, не дух камбиуса. Но ни одно создание в плетении вирги не испытывает таких страданий. Настойкие травы не способны их прекратить. Исцеление можно найти лишь в вашем собственном метущемся разуме, он поднялся. Я скажу вашему отцу. Я протянул к нему руку. Пожалуйста, не надо. Думаю, нельзя это скрывать, Давику. Ваш отец должен знать. И он ушел, прежде чем я успел его остановить. Я изнуренно откинулся на подушки. Ленивка забралась на кровать и ткнулась мордой мне в лицо. В полумраке я притянул ее к себе. Меня захлестнула новая волна тоски. Ай, что то за одинокое чувство? Вокруг одни обязанности и ожидания, и они наполняют меня страхом и сомнением. Никто не пытается меня отравить, я сам себя отравил. Во имя Фат, если бы я уехал в холмы и не оглянулся. В дверь постучали, в комнату вошел отец. «Как себя чувствуешь?» Я не знал, что ответить. «Болею», — сказал наконец. «Что-то с желудком? Это не яд». «Все в порядке». Отец поднял руку, останавливая меня. Маэстро Делаковало объяснил. «Теперь я понимаю». Казета хотел допросить слуг. «Нет». Я резко сел. «Никто из них». «Най». «Не тревожься». Делаковало его убедил. «Никто не пострадал». Я облегченно лег, дрожа при мысли о газете, обрушившемся на слуг при мысли о том, что он мог сотворить в пылу своей паранойи. «Я болен уже некоторое время», — сказал я. «Знал об этом, но не думал, что все серьезно». «Он говорит, причина в беспокойном разуме». Я отвернулся. «Не хочу снова тебя разочаровать». Отец рассмеялся, и это был резкий и горький звук. «Ты меня не разочаровываешь?» Я уныло покачал головой. Не знал, что сказать. Мы оба понимали, что мне следует встать, одеться и приготовиться к вступлению, но словно тяжелый груз прижимал меня к постели, и не было ни сил, ни желания бороться с ним. Груз лежал на мне, будто слон. Я хотел лишь спать, лишь отдохнуть, перестать делать вид, будто это мой мир и мое место в нем. Отец сел рядом со мной на кровать и вгляделся в лицо. К моему изумлению, его взор был не суровым, а печальным. То, что мы просим от тебя, нелегко. Не думай, что я не понимаю. Ни один из нас не обладает этим от рождения, но все мы родились именно для этого. Как дети, которых бросают в лазури и ждут, что они поплывут. Этого нет в человеческой природе давико, и мы платим ужасную цену. Он пытался смягчить мое потрясение из-за провала, но я, понимая это, ощущал лишь усталость. Я думал, это право каждого на наволанца по рождению — ходить по кривым дорожкам, играть в политику, преуспевать в бизнесе. Отец невесело рассмеялся. «Най, все это очень трудно. Было трудно и мне, поэтому я взбесился. Дрался на дуэлях, пил вино, соблазнял женщин». Он покачал головой. Ты более искренний и чистый, чем был я. Чем я сейчас, если на то пошло. Вместо того, чтобы преследовать служанок, пить вино и волочиться за куртизанками, ты пытаешься все усерднее исполнять свой долг. И ранишь себя все сильнее. Я просто не хотел тебя подвести. Мне кажется, что я все время тебя подвожу. Ты слишком многого от себя требуешь. Слишком многого. Он резко встал. «Най, это я слишком многого от тебя требую. Теперь я это вижу. Мне следовало понять это раньше. А теперь отдыхай. Ты болен. Тебе нужно отдыхать». «А как же вступление?» «Мы не можем праздновать твое вступление, пока ты болен. Это дурной знак для семьи. Если случившееся вчера повторится сегодня...» Он умолк и коснулся двумя пальцами глаза, изобразив знак Скуро. «Мало сигнифика, Най!» Я попытался сесть. «Но если я сегодня не приму наше имя, поползут слухи, что Ама нам не благоволит. Это будет подобно проклятию. Горогатца скажет «Сфай давику отец заставил меня лечь, — «не слушай священников». Пусть они занимаются своими делами. Мы семья. Мы найдем решение. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Я снова пришлю к тебе маэстра де лаковало. Быть может, у него найдется зелье, которое даст облегчение. А вступление мы перенесем. Я не допущу, чтобы ты попытался пережить его, пока болен. Прости меня, отец. Тебе не за что извиняться, Давико. Он покачал головой, улыбаясь мне. «Я никогда прежде не видел на его лице такой жалости и доброты. Ай Давико. Наклонившись, он взъерошил мне волосы, словно я был ребенком. «Это ерунда. Твое здоровье — вот самое главное. А теперь отдыхай». И потому я лежал в полумраке, а ленивка лежала на постели рядом со мной. Время от времени я погружался в сон, испытывая одновременно вину и облегчение от того, что вступления не будет. Боль утихла, но несколько часов спустя в мою комнату пришла Ашья. Сначала я не понял, что это она, и решил, что долоковало принес новое лекарство, или Челия решила развлечь меня, или даже отец захотел еще раз одарить добрым взглядом. Но потом я почувствовал знакомые духи и крепко зажмурился, надеясь, что Ашья уйдет. Вместо этого она села на мою постель. Я свернулся клубком прячать от нее лицо, однако ленивка навострила уши, глядя на Ашью с любопытством, поскольку та никогда прежде не входила в мою спальню. Давико, наконец, произнесла она, вы должны встать. Это ваш день имени. «Я болен», — ответил я, не поворачиваясь к ней. Делаковала говорит, я должен отдыхать. «Найдавико!» Пришло время стать мужчиной. Ее голос был таким суровым, что я повернулся. Она смотрела на меня стальным взглядом, от которого я забыл о болезни. Я никогда не видел такого выражения на ее лице». Такого выражения я не видел даже у Фурии, аж я была красивой и теплой женщиной, а не холодной сталью. Она озаряла наши торжественные обеды, улыбалась моему отцу и заставляла его взгляд смягчаться. Но сейчас в ее темных глазах я видел ледяную расчетливость, и она вполне могла бы занять место отца, чтобы уничтожить человека за доской. Аж я резко встала. Я думал, уйдет, но вместо этого она направилась к окнам и распахнула ставни. В комнату хлынул плающий солнечный свет. Я моргал и щурился от беспощадного зноя. Ашья подошла к двери и обратилась к своей служанке Софии, ждавшей снаружи. «Иди к его отцу», — отрывисто сказала Ашья. «Скажи, что Давика поправился». «Я не поправился», — Начал было я, но она повернулась с лицом таким свирепым, что слова замерли у меня в горле. Аж я захлопнула дверь и направилась ко мне, двигаясь столь властно, что захотелось спрыгнуть с кровати и убежать. «Найдавико, вы поправились!» Она вновь села рядом и посмотрела на меня. «Вы поправились, но ведете себя как ребенок!» Ее взгляд словно пронзил меня насквозь. Я уставился в потолок, избегая глаз Ашьи, надеясь, что отец услышит о ее вторжении и заставит ее уйти. Я изучал фрески на потолке, мифические земли, не Единороги, пегасы и другие, еще более дивные создания. Как бы я хотел скрыться в том мире. В детстве воображал, будто могу отправиться в небе странно, что меня тут нет. Давико! сказала Ашья. — пожалуйста смотрите на меня, когда я с вами разговариваю. проявите ко мне уважение, какое я проявляла к вам все эти годы. Фаты свидетели отказать было трудно. я хотел и дальше вести себя так, будто она не сидит рядом со мной, но меня разобрал стыд. Она заслуживала уважения. относиться к ней иначе означало упасть в собственных глазах, и потому я встретил ее серьезный взгляд. «Да, Вику, сказала она, — «вам известно, как я попала в ваш дом». Я медленно кивнул. Хотя мы об этом не говорили, поскольку в палаццо вообще избегали этой темы, я прекрасно знал, что ее купили вскоре после смерти матери в качестве наложницы, чтобы ублажать моего отца. Леди Фурия сказала правду. Однажды аж я упомянула, что почти весь первый год молчала, потому что не знала нашего языка. Она родилась в стране, где не говорили даже на младших амонских диалектах. «Сегодня вы станете мужчиной, Давико», — сказала она. «Из-за молодости вас ограждали от большинства обязанностей вашего отца, но теперь вы должны учиться и учиться быстро. Сегодня вечером отец провозгласит вас своим наследником, а вы провозгласите себя мужчиной». Навола и весь внешний мир будут наблюдать за вами, и не ждите, что вам это понравится. Я отвернулся. Вот почему я не должен туда идти. Сфай! Аж я схватила меня за подбородок и повернула лицом к себе. Послушайте, Давико, вам повезло, все эти годы вы жили в коконе. Отец очень вас любит и потому защищает от острых шипов, но этим он не делает вам добра. Он мягок, когда должен быть суров, он слишком добр и сам этого не видит. Я смотрел на Ашью с изумлением. Вы считаете его мягким? Меня шокировало не только ее мнение, которое шло вразрез с моим личным опытом, но и то, что раньше она всегда соглашалась с отцом. «Вы наследник вашего отца Давику, вы диригулай и вы данаволла и сколько ни прячьтесь в постели и не притворяйтесь больным, это не избавит вас от судьбы. Однако отец позволяет вам это, потому что добр, слишком добр. Я не притворяюсь. Думаете, это имеет значение? Как не хотели остаться невинным и как бы не отрицали свое наследство?» Ваши враги отнюдь не невинны, и они повсюду. Отец защищает вас, но он не сможет делать это вечно. Вы должны подготовиться. Почему вы мне это говорите? А разве рабыня не может любить ребенка своего хозяина? Ее слова причинили мне боль, и она это увидела. «Най, Давико, не хочу, чтобы вы думали, будто я обижена на вашего отца. Я очень его люблю». «Он добрый, мы...» — она покачала головой слабо, улыбнувшись. «В общем, я очень его люблю». Тут она стала серьезной. «Но поскольку я люблю его, и поскольку люблю вас, его сына, я скажу вам то, чего не говорю остальным. Когда-то у меня была большая семья. Я жила в достатке с матерью, с сестрами и тетушками. И всех нас любили, баловали и защищали». У нас тоже были сады и породистые лошади, и наш город был одним из прекраснейших. Она умолкла, на мгновение погрузившись в воспоминания. Ай, на навола красиво, но мой родной город. Джахара был прекрасен, и я бы хотела, чтобы вы его увидели. Увидели нашу крепость, возвышающуюся над окрестностями, высокие дома с террасами на крышах, сады, плодородные земли и голубую реку Ниш испещренной парусами торговых судов. Она вновь помолчала. «Я достаточно знала о мире, чтобы понимать, что живу в райских условиях, а другие нет, но мне никогда не рассказывали о заговорах и ядах. Обо всей этой мерзости, избивающейся в мире, точно змеи». Ее лицо стало суровым. Мою семью уничтожили Давику. Почти всех убили, меня продали в рабство, но лишь потому, что дядя пожалел меня и спас от своих мечников. Мне просто повезло Давику. Я ему понравилась, потому что однажды угостила его конфетой, и он воспринял это как честь. И потому, убив всю мою семью, пощадил меня и продал в рабство. И теперь я живу здесь, вдали от родины, вся моя семья мертва, мой мир изменился в мгновение ока». Я хотел отвести взгляд, хотел закрыть уши, хотел спрятаться от этой истории, которую никогда прежде не слышал, но беспощадный голос продолжал звучать. Моя семья была хрустальным бокалом Давика, и этот бокал разбился, упав со стола. Меня растили как принцессу, и я не ведала о нашей хрупкости. Родители ограждают детей от опасностей, но это не дает настоящей защиты, а делает невежественными и подвергает опасности. «У вашего отца есть враги. У вашей семьи есть враги». Внезапно она схватила меня за руку, вонзила в нее пальцы, словно когти. «И эти враги видят вашу слабость». Отпрянув, я высвободился. «Я болен». «Если хотите быть слабым, так тому и быть. Но знайте, что за это заплатит ваша семья и все, кто от вас зависит». Новоланская политика не терпит слабости, как и политика моей родины. Вы не знаете, начал было возражать я, но аж я перебила. Взгляните на челю, если хотите увидеть цену провала в игре, в которую мы играем. Спросите ее, где бы она предпочла находиться, дома со своей семьей или здесь, с чужими. Мы не чужие. Она одним взглядом заставила меня умолкнуть. «Спросите Челью. Ей известны ставки. Она держит глаза широко открытыми, а уши на стороже. Она видит мир, который ее окружает. И вы тоже должны его увидеть, Давику. Время пришло. Оно давно пришло. Пора пробудиться от сна и четко увидеть, что вас окружает. Послушайте меня, Давику. Я скажу вам то, чего не может сказать отец». «Вы нужны ему как наследник, не только по имени, но и по компетентности. У вас нет права на провал». Она встала. «А теперь поднимайтесь, Давико, будьте мужчиной, будьте мужчиной, в котором нуждается ваш отец. Если вы не сильны, притворитесь сильным». Люди смотрят на вас, люди хотят узнать, сильны вы или слабы, когда вас представят как наследника. «Вы должны быть быком, Давико!» Она наклонилась и силой ущипнула меня за щеку. «Вы должны быть сильным!» И с этими словами она ушла. Несколько минут спустя я услышал легкий стук в дверь. На пороге возникла челия. Вид у нее был виноватый. «Прости», — сказала она. «Это ты ее послала?» — спросил я. «Ты слышала все, что она говорила?» Челия печально посмотрела на меня, и я увидел то, чего прежде не замечал. Не замечал, пока аж я не сказала. Челия действительно всегда начеку, всегда слушает. Челия предложила пошпионить за отцом и ей словно это игра. Предложила выяснить насчет моего брата Бастарда, как будто это интересная загадка. Но теперь я понял, что для нее это не было ни игрой, ни загадкой. Вздохнув, я перекинул ноги через край кровати. «Мышь прислушивается к поступе кошки и должна прислушиваться постоянно», процитировал я Эшиуса. «А кошка прислушивается к поступе мыши лишь когда голодна», ответила Челия со слабой улыбкой. «Ты говорила, что не станешь мне лгать? Так задай вопрос». Я промолчала и она вздохнула. «Дело не в том, что я не люблю твою семью, Давику, я вас люблю, и не в том, что я не ценю честь, которую вы мне оказываете. Моя семья не дала бы мне такого хорошего образования, будь у нее выбор. Я бы не...» — она умолкла. «Но это моя семья, и я очень давно ее не видела». «Что ты о ней помнишь?» «Маму. Я помню маму. Она была серьезной, но доброй, и находила для нас время, когда бы нам это не требовалось. Я помню сестер Элию и Тисию. Мы играли в картоледжи, и я давала им выиграть. Я по ним скучаю. А отец? Она резко посмотрела на меня. Я предпочитаю твоего. Мой отец был глупцом и недобрым. Он любил палку и любил чужой страх. Твой отец суров, но справедлив. Мой... Был просто суров. Она улыбнулась. Как говорится, не все плоды свежие, но и не все сгнили. Ты должен подготовиться. Сегодня твой день. Она направилась к тебе. Челия. Она остановилась. Что, Давико? Я рад, что ты в нашей семье. Я тоже Давико. У нее был тоскливый вид. Иногда я очень рада. Она стала серьезной. Так что не подведи нас. Мы все на тебя рассчитываем. Итак, подбодренный верой челию в меня и подгоняемой железной волей Аши, я начал готовиться к вступлению, словно к битве. Пришло время мне стать мужчиной. И не просто мужчиной. Я больше не буду уклоняться или прятаться от обязанностей. Боль в животе никуда не делась, но моя решительность, словно заставила ее потускнеть, заставила подчиниться мне а не наоборот. Я оделся, выпрямился и встал перед зеркалом. Придал своему лицу спокойное, уверенное выражение. «Я справлюсь».